Иан Сольцберийский, епископ Леонский. Глава первая. Желал бы я, доктор Слоп, проговорил дядя Тоби, повторяя доктору Слопу свое желание с большим жаром и живостью, чем он его выразил в первый раз. Примечание Лоренса Стерна. Смотри том 2, страница 140. Желал бы я, доктор Слоп, Проговорил дядя Тоби, чтобы вы видели, какие громадные армии были у нас во Фландрии. Желание дяди Тоби оказало доктору Слопу дурную услугу, чего никогда и в помыслах не было у моего дяди. Оно его возмутило, сэр. Мысли доктора сперва смешались, потом обратились в бегство, так что он был совершенно бессилен снова их собрать. Во всяких спорах между мужчинами или между женщинами,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 Пробежал взглядом вдоль плинту со стенной обшивки, пока не достиг противоположного компаса. После чего принялся считать медные гвоздики на ручке своего кресла. Приметя это, отец рассудил, что нельзя больше терять времени с дядей Тоби и возобновил беседу следующим образом. Глава вторая. Какие громадные армии были у нас во Фландрии.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 сеяли смуты в величайших государствах и колебали короны на головах монархов, ими управлявших. Надо ли однако говорить вам, сэр, что обстоятельства, коеими окружена каждая вещь на этом свете, дают каждой вещи на этом свете величину и форму, изжимая ее или давая ей простор, то так, то это делают вещь тем, что она есть: большой, маленький, хороший, дурной, безразличный или не безразличный, как придется.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 когда вам посчастливилось обзавестись камзолом из проклеенной тафты с подкладкой из тонкого флорентийского или персидского шелка. Зенон, Клеанф, Диоген, Вавилонский, Дионисий, Гераклиот, Антипатр, Паненций и Поседоний среди греков, Катон, Ворон и Синека среди римлян, Пантен, Климент Александрийский и Мантен среди христиан до десятка три очень добрых, честных и беспечных шиндианцев, имени которых не упомню, Все утверждали, что камзолы их сшиты именно так. Вы можете мять и измять у них вверх, складывать его вдоль и поперек, теребить и растеребить в клочки. Словом, можете над ним измываться сколько вам угодно. Подкладка при этом ни капельки не пострадает, чтобы вы с ним не вытворяли. Я думаю по совести, что и мой камзол сшит как-нибудь в этом роде.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 Давно бы уже она была протерта и растерзана до нити. Вы, господа ежемесячные обозреватели, как решились вы настолько изрезать и искрымсать мой камзол? О чем вы знали, что не изрежете также его подкладки? От всего сердца и от всей души поручаю я вас и дело ваше покровительству существа, которое никому из нас зла не сделает. Так да благословит вас Бог а только если кто-нибудь из вас в ближайшем месяце оскалит зубы и начнет рвать и метать, понося меня, как делали иные в прошедшем мая, когда, помнится, погода была очень жаркой. Не прогневайтесь, если я опять спокойно пройду мимо, ибо я твердо решил, пока я жив, и пишу, что для меня одно и то же, никогда не обращаться к почтенным джентльменам с более грубыми речами или пожеланиями, нежели те,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 И придя к такому заключению, если он любитель гармонии, которую создают два таких инструмента, настроенные в один тон, мигом подкрутил бы свою струну, а когда уже сам черт вырвался бы на волю, вся пьеса, мадам, была бы сыграна подобно Сиксти Авизона Скарлотте, Кон, Фурия, то есть неистово, итальянский выступление, помилосердствуйте. Какое может иметь отношение к гармонии Конфурия Кон Степита с Грохотом итальянский или другая сумятица, как бы она не называлась. Каждый человек, повторяю, мадам, за исключением дяди Тоби, который по доброте сердечный толковал каждое тело в самом благоприятном смысле, какой только оно допускало, заключил бы, что отец мой разгневан и вдобавок осудил бы его. Дядя Тоби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 Лишь бы ребенок был честно зачат, родился живым и здоровым, и мать оправилась после родов. А дальше предки наши никогда не заглядывали. Дядя Тоби мгновенно убрал руку с колена моего отца, мягко откинулся на спинку кресла, задрал голову настолько, чтобы видеть карнизу потолка, после чего, приказав ланитным своим мышцам вдоль щек и кольцевой мышцы вокруг губ исполнить их обязанность, стал насвистывать Лили булира.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 Как не туго завязан был сверху мешок, однако, благодаря его конической форме, для инструментов оставалось над ней еще довольно место, чтобы двигаться зад и вперед. Едва только Абадия пустился с ним рысью, как тирететы, щипцы и шприц так отчаянно затарахтели, что, наверное, перепугали бы и обратили в бегство Геминея, если бы тот вздумал прогуляться в этих краях. А когда Абадия прибавил ходу и попробовал поднять упряжную лошадь с рыси на полный голов, «Боже ты мой, сэр, какой невероятный!» поднялся трезвон. Так как Абадия был женат и имел трех детей, мерзость, блуда и многие другие дурные политические следствия этого дребезжанию ни разу не пришли ему в голову. Однако у него было свое возражение личного характера, которое он считал особенно веским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 как с ней это бывает, проворство и расположена было к такому соревнованию, и доктор Слоп честно начал бы его вместе с ней, нет на свете человека, который, в мешок и все, что с ним проделал Лабадия, а также зная, какую огромную скорость способна развить, когда она находит нужным эта богиня, сохранил бы в уме своем малейшее сомнение, кто из них выйдет победителем. Моя мать, мадам, безусловно, разрешилась бы скорее, чем зеленый мешок,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 Нет. Под узлами, о которых я веду речь, поверьте мне, ваши преподобия я разумею добротные, честные, дьявольские тугие крепкие узлы, затянутые боно фиде (добросовест, латинский). Как это сделал Абадия. Узлы, в которых нет никакой хитрости, вроде сдвоения веревки и продевания обоих ее концов через анимлус (кольцо, латинский)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 выразив сперва доктору соболезнования по случаю постигшего его несчастья. Лишь пустая трата наших сил и душевного здоровья. «Я с вами согласен», — отвечал доктор Слоб. «Это все равно, что стрелять бекосинником по бастиону», — заметил дядя Тоби, перестав насвистывать. «Такие проклятия», — продолжал отец, — «только волнуют вашу кровь, не принося нам никакого облегчения. Что касается меня, то я редко бронюсь или проклинаю. Я считаю, что это дурно».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 Формулы эти были им тщательно взвешены, и он мог на них положиться, поэтому и держал всегда под рукой на камине, готовыми к употреблению. «Я никогда не предполагал, — проговорил доктор Слоб, чтобы подобная вещь могла кому-нибудь прийти в голову, а еще менее, чтобы она была кем-нибудь осуществлена. Извините, пожалуйста, — отвечал отец.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 Так как подлинность совещания Сарбонны по вопросу о крещении была некоторыми подвергнута сомнению, а некоторыми вовсе отрицалась, то почтино было целесообразным напечатать оригинал этого отлучения. За его список мистер Шенди приносит благодарность секретарю-настоятеля и капитулу Рочестерского собора. Лоренс Стерн Глава одиннадцатая Примечание чтеца. В исходном виде было на левой странице латынь, на правой то, что следует далее. Поскольку теперь вряд ли найдутся читатели, свободно воспринимающие латинский текст на слух, он опущен. Тем более, что содержание чистое белиберда, что Стерн и демонстрирует далее. специалист же прошу обратиться к бумажному оригиналу.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 и непорочной Девы Марии, и всех небесных сил, ангелов, архангелов, престолов, господств, владычеств, херувимов и серафимов, и всех святых патриархов, yet evangelisterum, ед sentorum, пророков, и всех святых апостолов, и евангелистов, и святых праведников, кои одни только удостоены петь перед лицом Агнца новую песнь, и святых мучеников, и святых исповедников, и святых дев, и всех святых, и избранников Божиих, да будет он, Абадия проклят за то, что завязал эти узлы. Отлучаем злодея и грешника, и предаем анафеме, и изгоняем за порог Святой Церкви Всемогущего, дабы он предан был на вечные муки с Дафаном и Авероном, и со всеми, кто говорит Господу Богу, «Отыди от нас, ибо мы не хотим знать путей Твоих» и как огонь угошается водой, тогда угаснет свет его до скончания веков, если он, Абадия, не покается в том, что завязал узлы, и не загладит вины своей. Амин. Да проклянет его Бог Отец, сотворивший человека, да проклянет его Сын Божий, пострадавший за нас, да проклянет его Абадию, Дух Святой, неспосланный нам во святом крещении, Да проклянет его святой крест, на который взошел ради нашего спасения Христос, восторжествовав над врагом Аскендит Своим. Да проклянет его святая Богородица и Преснодева Мария. Да проклянет его святой Михаил, заступник святых душ. Да проклянут его все ангелы и архангелы, начала и власти и все воинства небесные.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 проповедью Своею, обратившей в истинную веру вселенскую. Да проклянет его, Абадию, дивная рать мучеников и исповедников, угодивших Богу добрыми своими делами. Да проклянет его хор священных дев, ради славы Христовой, презревший суету мирскую. Да проклянут его все святые от начала мира и до окончания века, снискавшие благоговение Божие. Да проклянут его, Абадию,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 Здесь дядя Тоби, воспользовавшись половинной нотой во втором такте своей арии, держал ее непрерывно до самого конца фразы, между тем как доктор Слоб все это время выводил густым басом свою руладу проклятий.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 Честью ручаюсь за свои слова, собранные вместе, составляли не менее 30 тысяч наличных бород в языческом хозяйстве. Причем каждая такая борода требовала, как законного своего права, чтобы ее гладили и ей клялись. И так всеми этими бородами вместе взятыми клянусь и торжественно обещаю, что из двух худых сутан, составляющих все мое достояние на свете,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 Доктор с лоб вытянул губы и собрался было вернуть дяде Тоби комплимент в виде его фью или восклицательного свиста, как поспешно отворившаяся в следующей главе дверь положила конец этому делу. Глава 12.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 «Замечательный критик!» «А что касается эпической поэмы, которую ваша светлость велела мне рассмотреть, то, смерив ее длину, ширину, высоту и глубину, и слечив данные у себя дома с точной шкалой Басю, я нашел, милорд, что она во всех направлениях превышает норму». Хех, удивительный знаток!» «А зашли бы вы посмотреть на большую картину, когда возвращались домой?» «Жалкая мазня, милорд! Ни одна группа не написана по принципу «пирамиды», А какая цена? Ведь в ней нет и признаков колорита Тициана, выразительности Рубенса, Грации Рафаэля, чистоты Доминикана, Корреджа, познаний Пуссина, пластичности Гвидо, вкуса Карачи или смелого рисунка Анджела. Помилосерствуйте, Бога ради! Из всех жаргонов, на которых жаргонят в этом жаргонящем мире, жаргон ханжей, хоть и можно считать наихудшим, Самым изводящим, однако, является жаргон критиков. «Я готов пройти 50 миль пешком, потому что не имею годной верховой лошади, чтобы поцеловать руку человека, благородное сердце которого охотно передает в вожжи своего воображения в руки любимого писателя и который наслаждается чтением, не зная отчего и не спрашивая почему. Великий Аполлон, если ты расположен дарить, даруй мне».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 У него, как у Микеланджело, недостает изящества. Но зато сколько густо, сочности, итальянский. Отец мой, который вообще говоря на все смотрел совсем иначе, нежели другие люди, ни за что не хотел допустить, чтобы документ этот был оригиналом. Он рассматривал скорее Эрнульфову анафему как некий кодекс проклятий, которым, по его предположению, после упадка «проклинательного искусства»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 Словом, – прибавлял он, – желал бы я видеть человека, который переругал бы его. Гипотеза эта, подобно большинству гипотез моего отца, своеобразна, а также остроумна. Единственное мое возражение против нее то, что она опрокидывает мою собственную гипотезу.